«Он ничего не добивался, просто сцеживал яд, а ты как раз под руку подвернулся. Будешь в другой раз думать, прежде чем творить себе кумира». «Понял, больше не творю», — козырнул Виталик. «И все-таки обидно-то как, а? Он же меня впервые в жизни видит». «Ты тоже довольно часто делаешь вывод о человеке по первому впечатлению». — поджал плечами Даниил Юрьевич, критически осмотрел шкаф, которому так никто и не удосужился привинтить отвалившуюся еще вчера дверцу, кивнул своим мыслям, как бы говоря. «Ну да, примерно так я ее предполагал», и, почти не скрываясь, прошел в свой кабинет напрямик сквозь стену. Вернувшись через десять минут, Шурик с Наташей, довольные, веселые, по уши в шоколаде, обнаружили потрясающее, почти что цирковое зрелище — это Виталий стоял на стремянке возле получившего производственную травму шкафа и методично вправлял ему дверцу. Договорились встретиться после работы, после её работы, разумеется, пояснил Шурик. Разговор, видимо, начался ещё на лестнице, а то и в ближайшем гастрономе, в котором совсем недавно отгородили под кондитерскую небольшой уголок, где и продавались булочки со взбитыми сливками и горячий шоколад. Булочки на даша-шуриком авторитетно отвергли, а вот шоколад признали условно годным, хотя и не дотягивающим до среднерайонного эталона. А мнезина Красивый ник, сказала Наташа, изящно роняя пальто в шуруку на руки. Кстати, как её на самом деле зовут, не знаешь? Не стал выяснять. Она своё имя не любит, а для дела это в данном случае не принципиально. А она в тебя уже влюбилась? вмешался в разговор Виталик. Наташа хихикнула. Это была вечная шурикова проблема. Все носители женского пола и не апетераи мужского знать не знали о Мунговском уставе, твёрдо запрещающем даже лёгкий флирт, если только это напрямую не связано с исполнением желания. Инопроповую влюблялись в красивого и доброго юношу, готового с котому же часами разговаривать о том, что они считают своей главной жизненной целью. Естественно, Шурику всякий раз приходилось применять один из полусотни трюков, превращающих влюблённость в едва уловимую симпатию. Но одного трюка часто бывало маловато, а двух слишком много, и симпатия сменялась равнодушием, а то и чем похуже. "Вроде нет, мы с ней пока что дружим", осторожно произнёс Шурик, и из суеверия легонечко постучал по стремянке. Эй, осторожно, я совалюсь сейчас, завопил сверху Шурик. Слушай, раз ты всё равно там наверху, протри копыль. По хозяйски распорядилась Наташа, излекая из какой-то неприметной щели в стене специальный ущёток. До её появления в команде это огромное зала и приёмната никакой не была, а просто значилось как место, где мы не работаем, а пьём кофе, что-нибудь едим, болтаем и совершенно случайно совершаем разные удивительные открытия. Порядка тут не было совсем. Уборщица пылесосила и вытирала пыль, но не решалась выбросить ни одной, даже самой грязной и мятой бумажки, поскольку однажды Константин Петрович Чуть ли не не свёл счёты жизнью, обнаружив, что черновик какого-то неимоверно важного отчёта, случайно позабытый им возле кофейного автомата, отправился на свалку. Особенно живописным выглядел журнальный столик, похоженный на небольшой холмик, порошенный газетами, бумагами и пылью, с редкими вкраплениями жирных пятен, там, где уронили котлету или бутерброд, и коричневых клякс в местах непревольного разлива кофе. Наташа истеребила этот уголок хаоса и тщательно следила за тем, чтобы он не саморазрастался вновь. Она обладала удивительным умением отделять нужное от ненужного и с холодным сердцем выбрасывать ненужное на помойку. Владу, устремлённый всеобщим трудовым порывом, Шурик направился к гардеробу, аккуратно повесил Наташино пальто, уронил свою куртку где-то рядом. Он уже три дня забывал пришить оторвавшуюся вешалку и вообще забыл о том, что она оторвалась, уверенно шагнул в сторону коридора и чуть не споткнулся о Лёву. «Прости», — отпрыгнул в сторону Шурик, задумался. «Ты живой хоть?» — кинулась к Лёве Наташа. «Да что мне сделается?» — хмуро спросил он, ударяя пальцем о палец. Приказано дожить до вечера. Писатель меня задвинул и сказал, что всё будет делать сам, потому что только выглядит как старый беспомощный придурок, а на самом деле совсем даже не таков. Ну и ладно, подумал я, заодно отдохну. Хренушки, душа просит разгула, драки и свистопляски. Так что вы никуда не ходите, потому что чуют моё сердце. Сегодня я очередного носителя подцеплю, и хорошо ещё если одного. Вот реально, мне уже не смешно. «Да никто ведь и не смеется», — удивленно произнесла Наташа. «А Шурик как раз рассказывает про девушку, которую я нашла в выходные». «Вот, кстати, раз уж вы оба тут разговор об этом зашел», — обрадовался Шурик. «Теперь этих носителей так много, что всех и не упомнишь. Ну вы хоть ориентировку к каждому датчику прилагаете с описанием особых примет, а то я вчера чуть не обалдел. Столько народу и где искать. Потом нашел, конечно. Стоит, поет». Все ходят мимо и не удивляются. Значит, привыкли. И сначала мне показалось, что это певец. Ну, в смысле, мальчик. А потом он и запел следующую песню, таким хорошим грудным голосом, женским. И оказалось, что это она. И оказалось, что у нее есть грудь. Виталик отбросил щетку и ловко спрыгнул со стремянки вниз. «Ну не томи, мы все ждем подробностей». Мы никаких подробностей не ждём, с нажимом сказала Наташа. А тебе, Виталичка, чтобы не томиться, давно пора жениться, детишек завести. Если таких, как он, будет много, весь мир повесится, громким шёпотом сказал Лёва. Ещё раз, что ты сказал? Виталик потряс головой так, что словно в ухо ему попала вода. Что размножаться тебе пока рано, даже почкаванием. «Нет, ты другое сказал. Ты сказал много таких, как он. Много, но таких. Вот о чем Гумир говорил. Надо просто объединить ячейки, и тогда можно вычислить, где все эти желания зарождаются». Виталик по стеночке двинулся к выходу, а глаза его при этом стали совсем стеклянными, не здешними. Ну теперь-то он точно никуда не уйдёт. Удовлетворённо кивнул Улёва, снял с защиты, машинально подобрал с пола шурикову куртку, обнаружил, что в плечах малость узковата, да и длинная какая-то одежда попалась, махнул рукой, швырнул куртку обратно на пол и помчался навстречу новым носителям в джинсах и тонкой льняной рубашке. в выполнении желаний мироздание идёт по самому простому пути. Оно не мучается этическими и нравственными проблемами. У него их просто нет. Поэтому-то люди иной раз недоумевают и разводят руками. Вроде бы желание исполнилось, но какой ценой? Или вроде я хотел достичь именно этой цели, но не такими же, чёрт возьми, средствами. Так что спасибо Мунгам и Шамоборам за то, что они очень по-человечески подходят к вопросам. Да-да, и Шамоборы тоже. При всём своём цинизме они просто физически не способны мыслить, ну и действовать напрямую. До этого нужно быть старше леток на миллион, мудрее и главное полностью забыть о том, каково это быть двуногим без хвостом, белковым существом. Кстати, именно человеческий, а не вселенский подход к делу, а также способность пойти на компромисс, уточнить детали, выпросить подробности помогли Анне Лидзе с Дмитрием Алеевичем произвести оптовую закупку души семейства Кархонен, практически не прикладывая к этому дополнительных усилий. Эта славная победа несколько ослабила бдительность и цепкость наших героев. «Лёгкая добыча развращает хищников и воинов, вот и эти двое так и расслабились, что в следующие месяцы не заключили ни одного договора, хотя носители им в Хельсинге попадались нередко, и не сказать, чтобы их желания были слишком уж невыполнимыми, просто это было мелко, несерьёзно, недостойно великих мастеров. Впрочем, одно желание они напоследок всё же исполнили, случайно, даже не подозревая, что вполне могли заработать на этом деле» оставив недоумение местных мунгов, уже месяц пытавшихся решить проблему так, чтобы в итоге всем было хорошо. Всё дело было, конечно, в Джордже, вернее, в одной школьнице, влюблённой, как ей казалось, в загадочного учителя Обармеда, а ещё, вернее, в её однокласснике, влюблённом, как ему казалось, в эту школьницу. Больше всего на свете парню хотелось, чтобы проклятый бог смерти исчез навсегда из этого мира или хотя бы из того города. И вот его желание исполнилось. "Отлично, ребята", сказал во вторник утром шеф хельсинкских мунгов, он же преподаватель высшей математики в колледже, пригревшем в своих стенах эту дружную команду. По моим данным, наш роковой бармен напился, устроил хозяину скандал и был выслан в Россию, потому что у него давно просрочено разрешение на работу. При этом никаких шамоборов рядом с ним замечено не было. Иногда так бывает. Жаль, что возможность самопроизвольного исполнения желаний ничтожно мала. Так что не расслабляйтесь и беритесь за следующее дело. Тем временем шамоборы, которые почему-то не были замечены рядом с Джорджем, хотя очень старались обратить на себя побольше внимания и ничуть не скрывались, решили немного поругаться. Дело происходило в гостинице, в которой по совету Джорджа они разбили временный лагерь. Приведя себя в порядок и пообедав, эта троица оккупировала лобби-бар, дабы уже на трезвую голову сформулировать дальнейшие планы компании и решить же личный вопрос. Но что-то не завладилось с самого начала. Здесь мы жить не будем, сверкала очами Анна Лиза, тыкая пальцем в распечатку с предложениями от квартирных хозяев. Здесь, здесь и здесь. Ты тут везде нарисовал тайный знак. Это не тайный знак, это я ручку расписывал, устало отвечал Дмитрий Олегович. А зачем тебе понадобилась ручка? Смотри в глаза и тут же отвечай. Я записал на отдельном листке номера, которые меня устраивают. Так «Давай мне этот лист. Здесь мы жить не будем, здесь не будем и здесь. Признавайся в предательстве. Ты слишком заманчиво рассказывал нам о том, что в этом городе нас поджидают шаловливые банкноты. Мы с Йороном поверили тебе, а ты...» «Меня не приплетайте, я не верю в шаловливые банкноты. Я уже большой мальчик», — отмахнулся Джордж. Жоржа не приплетай, он не в доле, он инвестор. А ты, Милова, совсем потеряла хватку. Ты поверь во мне на слово. Скажи, поверила? Ты не связалась с куратором и не спросила, что происходит в Петербурге и почему по улицам бегают толпы непогонных носителей. А вдруг я нарочно заманила тебя в ловушку? Может быть, мы с Жоржем обо всём договорились ещё на хуторе твоих родственничков. Йорна не приплетай, он он он с ума с вами сейчас сойдёт. Мрачно закончил Джордж. Вы, кажется, приехали сюда не для того, чтобы ругаться, как дачники в пригородной электричке. Соберитесь с силами и назовите любой адрес, любой из этих 60, кажется, трёх. Ведь смогли же вы совсем недавно вместе разрешить юридические проблемы с наследством и не поссориться при этом. Анна Лиза и Дмитрий Олегович молча переглянулись. Юридические проблемы с наследством вот так их простодушный компаньон интерпретировал историю забаболения семейства Кархонн, а вернее всего, даже не он, а его фантастическая защита наоборот, оберегавшая хозяина от опасной или просто лишней информации. А вот раз чутьё на выгодные дела снова не подвело Анну Лизу, едва услышав по телефону голос ненавистного брата Тиму, она поняла, что имеет дело с носителем, рядом с которым всего вероятнее оши바ется по меньшей мере ещё один носитель. Но когда выяснилось, сколько носителей собралось в доме покойника Кархонана, даже старый циник Динсу начал приплясывать, как шимабор неофит, спешно подписавший свой первый тестовый договор с подставным лицом. Видимо, щедрая российская почва, свежий воздух, просторы и спокойствие помогли вызреть этим роскошным полям. Вернувшись на родной хутор после долгого отсутствия, Анна Лиза была несколько разочарована. В её детских воспоминаниях их хозяйство, не говоря уже об окрестностях, населённых многочисленными духами-покровителями, выглядело более величественно и солидно. Лес, начинавшийся прямо за домиком для сезонных рабочих, Воридел, а сами деревья словно бы стали ниже. Среди облетевших берёз там и тут торчали мрачные пирамиды ёлок. Огромный дом превратился в приземистую нелепую конструкцию, словно собранную из баракованных деталей детского конструктора. За время отсутствия младшей сестры братья пристроили к старому жилищу Корхононов два гаража и несколько новых комнат. В середине лета весь дом решили обить вагонкой, но не успели до наступления первых холодов. Да так, видно, и отложили до следующего года. В углу возле старая, там, где раньше была ее Анна и Лиза личная грядка, теперь стояли под навесом синие пластмассовые бочки с неизвестным содержимым. Да и родственники с годами не помолодели, а тут еще этот траук, который они носили, стараясь для создания эффекта сиротской безутешности, корчить особенно унылые, постные и просто противные физиономии. Только старушка приживалка Маия Кайза горевала по усопшему искренне, потому что помнила его ещё молоденцем. Но именно из-за отсутствия необходимости притворяться скорбящей, она единственная не производила отталкивающего впечатления. Надо же, какая богатырша выросла из нашей крошки, обрадовалась она, разглядывая Анну Лизу. А я-то ведь, когда ты только-только родилась, так боялась, что ты не доживёшь даже до 5 лет. Вот дожила, гакнула в ответ Анна Лиза. Пока старуха лезла к ней со всеми своими глупыми воспоминаниями, Димся уже куда-то пропал, то ли заблудился, то ли вздумал вести слоевую игру. Ты не видела моего адвоката? А он вкаку клетьней кухне ходит, вместе со своим лакеем. Думает, так его туда и пустили осенью. Джорджу повезло, что он этого не услышал, а даже если бы услышал, то всё равно бы не понял, потому что уже кем-кем а -кем лакеем, тем более Димкин лакеем, он не проживал бы, казаться, ни одной минуты. Добрёл бы до шассе, поймал там попутку, да и вернулся в Хельсинки от такого позора. И упустил бы свой самый верный шанс. Дмитрий Олегович был представлен Кархоновым как личный стокгольмский адвокат Анны Лизы. Чем произвёл на её родственников неизгладимое впечатление мало того, что хилая младшая сестра умудрилась найти себе высокооплачиваемую работу в Стокгольме, этом городе греха, так ведь она ещё и обзавелась личным юристом. Жорж попросил, чтобы его представили как консультанта по особо сложным вопросам, и не тревожили по напрасну. Он будет гулять по окрестностям и любоваться поздней осенью и северной природой. Но наличие у адвоката собственного консультанта никак не усилило произведённого впечатления. Просто некуда уже было больше акругляться глазам и отпадать листьям. Консультанту, как существу практически не от мира сего, было позволено проявлять всевозможные странности. Должен же чувак хоть как-то расслабляться. Нордж, привыкший расслабляться в тире, пуская воображаемых врагов пуль из за пули, сначала приуныл и избрал лучшим местом для уныния просторную кухню, расположенную на первом этаже. На кухне почти всегда хозяйничала Майя Кайза, старушка глуховатая, но при этом удивительно зоркая и проворная. Джордж не говорил по-фински, а она этого почти не слышала, а к этому довольно быстро они научились понимать друг друга. Мая Кайз продолжала пребывать в заблуждении, что Джордж Локиста голновского адвоката, а где ещё Локею и торчать, как ни на кухне. Старушка почти ничего не ела, очень мало курила, и единственной её страстью был кофе. Нескольких сортов на молоке с сахаром, с корицей, имбирём и кардамоном, с непременными заклинаниями, произносимыми на каком-то тарабарском наречии. Обнаружив, что худосочный шведский обалду и даже кофе толком сварить не может, Майя Кайза, в которой уже раз убедилась в том, что в нынешние-то времена совсем не то, что было раньше, и взялась за обучение бестолкового лакея. «Тебе, бедняжке, верно достается от хозяина за то, что это такое неумеха, и где он только такое счастье себе наглубок откопал!» Сетвала она, когда очередное творение ее ученика отправлялось в канализацию. Вот я на его месте, я бы тебя поборола. Вы не волнуйтесь, я оплачу всё, что испортил, не впопад отвечал Джордж, и учение начиналось заново. К тому моменту, как его друзья Шимобора решили все юридические проблемы с наследством, Бестолковый Окей уже не представлял, как раньше доверял такой важный, почти алхимический процесс, как изготовление утреннего, а также дневного, вечернего, полуночного, после полуночного предобеденного, после прогулочного пятичасового, а просто так, а почему бы и не выпить кофе посторонним людям, даже таким мастерам своего дела, какие водились в квартире самурая. Теперь прежняя жизнь казалась Жоржу чем-то вроде длинного пречудливого снавидения, о котором сохранилось весьма отчётливое вспоминание, но не осталось никаких ощущений удостоверяющих, что всё это было на самом деле. Кем был этот Георгий Александрович, с нисходительно похвобляющий по плечу людей, годящихся ему в отцы, профессионал своего дела. О чём он думал, ради чего жил? Зато каждый день, проведённый в тихом семейном террариуме Кархоновых, казался куда более реальным, чем всё предыдущее существование. Теперь Георг жил свою жизнь сам и для себя, не пытаясь писат со выдуманную родителями биографию, чтобы не расстраивать их и не опозорить честь семьи. Надо сказать, что стоило только сынку господина Соколова отойти от дела, к которому у него не было ни склонности, ни таланта, как он тут же перестал позорить честь семьи, а мог бы и вовсе этого не начинать, будь он в своё время менее послушным мальчиком. Другой мальчик, его школьный друг, непослушный Дима Маркин, вынужден был хотя бы в присутствии Карахононовых и их домочадцев, а домочадцы постоянно так и наравили: то присутствовать, то из шкафа посыпаться, то в окно заглянуть, то из-под кровати вылезут, якобы пыль там вытирали. Слушаться он у Лизу и обращаться к ней почтительно и учтиво. Что его изрядно раздражало, К счастью, сестрёнка не злоупотребляла подвернувшимся ей шансом покомандовать, понимая, что можно и перегнуть. И тогда эта пружинка распрямится, вылетит из коробочки и сметёт на своём пути половину Финляндии. Со своим адвокатом Анна Лиза разговаривала на смеси русского и шведского. Господин Маркин постарался выудить из-за кромов памяти всё, что он когда-либо слышал и произносил на этом языке, но кархон она так просто не проведёшь. «А что это твой адвокат говорит на каком-то странном шведском? Ничего не понятно», — попинялась сестре зловредный Тимо, самый образованный из братьев. «Непонятно, потому что языки надо было учить», — отвечала Анна Лиза. «Так я учил, и кое-что из того, что он говорит, понимаю, а кое-что нет. Это потому что он использует много юридических терминов, ты их не знаешь», — отрезала сестра. Дмитрий Олегович вошёл в комнату и скорее почувствовал, чем понял, что речь идёт о нём. Что им всем от меня надо? неприязненно спросил он у Анны Лизы. С того момента, как они приехали на хутор Кархононовых, его не оставляла мысль, что любезная подруга его кинет. Ей это хорошо. Она вродну изогавой среде и вообще среди родственников. Знает, чего от них можно ожидать и как ими следует манипулировать, а он беззащитный и слаб, несмотря на все свои неоспоримые достоинства. Анна Лиза не спешила его успокаивать. Пусть слегка поволнуется, пусть поймёт, с кем дело имеет. Ким его любознательно интересуется, действительно ли все шведы мужилошцы? не могу глазом перевела она а я почём знаю для их глаз ты у нас швед а ну да скажи ему тогда что не все некоторые просто не крофилы анна лиза нехорошо улыбаясь что-то сказала своему брату тот захохотал и сделал приглашающий жест рукой ну пойдём пойдём и направился в сторону кухни у них там что трупы для дорогих гостей припрятаны поразился Дмитрий Олегович сказочное гостеприимство или подожди ты ему что перевела что все шведы такие же мужевожцы как все финны пеньчуги а тимо сказал что ты умеешь понимать и пригласил тебя выпить на брудершафт чтобы поспей после обеда а я обязательно должен пить с ним на брудершафт можешь забыть тимона идёт с кем выпить надо же все пеньчуги а я что-то не замечал Это выдуманная обидная неправда. Мне её для примера сказал Эриксон, анализа улыбного с своим воспоминанием. Я приехала и жила в его квартире для обучения. В какой-то день он спросил: "Не страшно ли мне с ним ночью под одной крышей?" Я сказала, что не боюсь никаких страхов и смогу его защитить. Он сказал, что молодая девушка и мужчина под одной крышей это опасно. Я сказала, что в моём доме было чертовски много мужчин и молодых девушек, и опасности отходили от нас в сторону. Он сказал, что попробует попытку, и скоро я поняла, о чём он тревожился. "Нет", ответила я. "Все знают, как шведские мужчины любят только друг друга, и женщинам в их обществе жить безопасно. У нас дома говорили об этом шведский грех. Тогда учитель сказал: "Никогда не суди весь народ" как одного человека. Все шведы такие же муживошцы, как все финны, пенищуги, а все русские обманщики. Мы не обманщики, нет, что ты, прижал руки к груди Дмитрий Олегович. Ну ты предположительно обманщик, а вот Йорн честный парень, уже погрешная арифметика. Анна-Лиза преувеличенно бодро засмеялась, чтобы не заплакать в присутствии насмешника Димсу. Так живо ей вспомнился сварливый старик Эриксон, лучший в мире учитель, самый настоящий на свете человек. Он ведь говорил, что даже после смерти найдет способ повидаться с ней. И где он? Даже весточки о себе не прислал. Как он устроился на том свете? Кем работает? Наверное, у него страшно секретная должность, и он не может ни с кем общаться чтобы не выдать тайну. Долько у Парни почему-то все мысли сразу об этом. Вспомню, Дмитрий Олегович, при первой встрече с учителем он тоже почему-то подумал про шведский смех. Значит, не только у Парни об этом все мысли. Раз Анна Лиза подумала о том же, интересно. О чём ещё не договаривал Эриксон? Уже неважно. Главное, чтобы он не нашёл способ послать любимому ученику весточку или иной какой-нибудь сюрприз. Окончательный список претендентов на наследство, превратившийся в заклинание, которое каждое утро повторяли Анна, Лиза и Дмитрий Олегович, выглядел так. Тима хочет, чтобы все наследство досталось ему, Яри, чтобы оно досталось кому угодно, только не Анне и Лизе. Дядя Пекка требует, чтобы не смели перестраивать дом для сезонных рабочих. Еону нужны только деньги. Неважно, откуда они возьмутся. Так что он готов продать прочитающих всей ему долю хозяйства только побыстрее, а то у него будут серьёзные проблемы. Племянница Линна хочет, чтобы всё наследство досталось ей, но это её не самое заветное желание, а просто так, каприз. На самом деле, Линна мечтает стать художницей, но в детстве ей сказали, что это глупо и непрактично. В конечном итоге Отцовское завещание было слегка исправлено. Спасибо каллиграфам и фальсификаторам, всегда готовы оказать услуги шмаборам, попавшим в затруднительное юридическое положение в соответствии с общими пожеланиями. Дальше следовало самое трудное. Пользуя своими скудными познаниями в шведском языке, Дмитрий Легри должен был убедить Тиму и Йона, зная, что этот язык немного лучше, чем он сам, в том, что он готов за совершенно смешную мзду подмухлевать в их пользу